и скоро непременно покинет каюту, дабы подышать свежим морским воздухом. Так и произошло. С почтенным алманским семейством мы встретились во время прогулки по палубе утром третьего дня. Погода выдалась скверная, и серая хмарь неба мешалась серой хмарью моря. От ветра слезились глаза. Увидев меня издалека, Рената просияла улыбкой. Приветствие же Карла Шварца, напротив, прозвучало очень холодно, И настороженно. Служанка сказала, что записную книжку заметили на полу именно вы. Осторожно прощупал он почву после обмена любезностями. Если не секрет. Как вы догадались, что эти записи принадлежат моей бесконечно любимой, но рассеянной Ренате? О, я всего лишь видела, как миссис Шварц зачитывает отрывки из книжки юному Хенриху. Улыбнулась я беспечно. Да и обложка запоминающаяся. «Значит, внутрь вы не заглядывали?» Возмущенно одернула супруга Рената. «Как можно? Леди Вержиния, прошу прощения». Я с трудом выдержала ее взгляд, полный искреннего раскаяния за возмутительное предположение Карла. Безусловно, дядя Рейвен был не из тех людей, что способны переступить черту лишь из любопытства, но порой искреннее доверие ранит нечистую совесть глубже любых обвинений. Не стоит права. Вот уж действительно благие намерения, спутники неудачи. Мистер Шварц, миссис Шварц, хорошего дня». Изображать обиду и холодность предписывали негласные правила змеиного гнезда, именуемого великосветским обществом, но, право, никогда они не были мне настолько противны. С недаемое чувством вины я сделала то, на что долго не решалась, написала Орлин записку и отослала со служанкой. «Ничего особенного. Несколько пустых фраз. Ах, милая Орлин, скучаю, беспокоюсь. Напоминаю о давних обещаниях непременно встретиться за чашечкой кофе и поговорить о давней дружбе между леди Милдред и старой леди Кэмпбелл. По скриптам Надеюсь, вы здоровы?» Послание было составлено таким образом, чтобы Чендлер не заподозрил дурного, когда листок бумаги попадет к нему. Но если Орлин действительно оказалась в заточении, то записка могла стать тем ключиком, который отомкнет клетку. Как говорил Элис, ссылаясь на несуществующую троюродную кузину, общественное мнение для иных негодяев тяжелее чугунной шпалы. Что ж, если у меня не выходит быть второй леди Милдред, побуду хотя бы чугунной шпалой. Орлин появилась в восточном салоне ближе к окончанию ужина. Бледная, робкая, исхудавшая. У меня сердце сжалось, когда я увидела её. К счастью, Чендлер на этот раз не стал сопровождать жену. С ней была только мы, у которой улыбка точно примерзла губам, а под глазами залегли тени. «Спасибо за записку, леди Виржини», — поблагодарила меня служанка, не дав и слова вымолвить. «Пришлось наплести этому индюку с три короба», «Что люди начнут болтать всякое, если мы совсем перестанем выходить», добавила она, понизив голос. «Конечно, на самом деле, никто бы и ухом не повёл». «Я беспокоилась, потому что вы — это вы», слабо выдохнула Орлин, опускаясь на стул. «Вержиния, я боюсь, что он меня отравит». «Отравит?» Только выдержка не позволила мне вскочить и прокричать это слово на весь салон. К горлу комок подступил и розовый свет ламп с абажурами из рисовой бумаги вдруг показался невыносимо резким. «Не ядом», — тихо произнесла Мэй, «снотворным». «Вы ведь понимаете, зачем, да?» «Я понимала». Наверное, не было такой леди, которая в определенном возрасте не читала бы романов Алехандра Дюмона, в которых из книги в книгу кочевали отважные баронессы, графини и маркизы, выданные замуж насильно, и сопротивляющиеся подлым уловкам навязанного супруга сделать фиктивный брак настоящим. Но вряд ли знания мы и Орлин были подчерпнуты из бульварных романов. «Как вы догадались, Рольф никогда не угощал меня ничем», — потеряно ответила Орлин, теребя край кружевного рукава. «А тут вдруг стал настаивать на том, чтобы я перед сном выпила бокал вина». И это еще ничего, но он вдруг стал говорить, что и Мэй должна попробовать вино. Мы всегда обедает с нами за одним столом. Я настояла, но прежде Рольф на нее не смотрел иначе, чем с презрением. Как на левредку какую-то, знаете, такая маленькая собачка. Я хотела сказать «сочувствую», но встретилась взглядом со служанкой, и мысли о беспомощной левредке вылетели из головы. Если Мэй была собакой, то из породы альбийских волкодавов. Что ж, полагаю, действуя так прямолинейно, Чендлер совершил ошибку. Заметила я, вместо этого сдержанно, и Орлин робко улыбнулась. «Да, пожалуй. Мы незаметно вылили то вино в супницу. Потом я сослалась на усталость и отправилась в спальню. Мы пошла со мной. Мы были так напуганы, что не смогли уснуть. А ближе к полуночи ручка дверей вдруг начала поворачиваться, и кто-то попытался открыть замок». Но, слава святой Роберти, Мэй догадалась оставить ключ в скважине на половину оборота. Словом, я изобразила испука и закричала, что верно в спальню лезет вор, а роль в заужином как раз и говорила о том, что утром на палубе ловили безбилетного пассажира. В дверь тут же перестали скрестись. «Ставлю свою кровь Кэмпбелла против старой подковы, что это был Чендлер», — нахмурилась Мэй. «Чтоб ему утопиться. Чудовищно». Выдохнула я и переглянулась с Мадлен, затем перевела взгляд на Лема, сидевшего тихо как мышонок с самого начала разговора, и решительно обратилась к Арлин. Нет, так оставлять это нельзя. Не знаю, чем закончится это путешествие, но больше в к Чендлеру не вернетесь. Даже если ничего не выйдет с декретом о ветвях, я найму лучшего адвоката. Попрошу заступничества герцогини Дагвордской. Подниму все свои связи, в конце концов. Но этому мерзавцу вы не достанетесь. «Вонючий клоп». Смачно встрял Лиам мы снизу вверх посмотрел на Орлин. «А хотите, я его побью? Ну, начну там бегать. Случайно с лестницы столкнула а там мало ли, как он приземлится. А вось на шею. А я что? А я ничего. Дети ведь все дураки. Что с нас взять?» и посмотрела на мальчика с уважением. «Баронет Сайер. Мягко напомнила я ему о его статусе и подобающей манере речи. «Вы сдержитесь от подобных поступков?» Вы, несомненно, преследуете благие цели, но, смею надеяться, за этим столом нет палачей, способных легко и без сожалений отнять чужую жизнь. Это отчаянная мера, есть же суды, наконец, провидение небесное. Говорят, кстати, что у одной особы на этом корабле есть перламутровая подвеска с ядом шар рыбы. Умирают от него мгновенно, а симптомы схожи с апокалиптическим ударом. Так, по крайней мере, рассказывала этой особе ее бабушка, которая привезла сей занятный сувенир с далеких островов. Орлин чинно сложила руки на коленях. «Жаль тратить такую ценную вещь на какого-то клопа. Ведь так вы его назвали, баронет-сайр». Церемонно обратилась она к Лему. Тот покраснел, кажется, до самой шеи и пробормотал что-то согласное. «Действительно, мне не хотелось бы, чтобы из-за какого-то негодяя была разрушена еще одна жизнь». «А суд, увы, без всякого понимания относятся как к отравителям, так и к детям, неосторожно бегающим по лестницам», — вздохнула я. «Особенно если жертвой становится очень богатый человек. В благородные мотивы мстителей в этой ситуации мало кто поверит. Давайте сперва попробуем законные методы. Пережить бы сперва это путешествие», — досадливо откликнулась мы, глядя в сторону. Альбийский фабрикант с женой и дочерями... Как раз закончили ужин и начали собираться. Бледно-голубые платья девочек выглядели на фоне темных окон и никонских картин на стенах, как бумажные фигурки, как крылья мотыльков. И мне подумалось, что раньше, наверное, Орлин и Мэй были чем-то похожи на тех девочек. Два дня мы ничего не ели, а пили только воду для умывания. Может, это глупо, но то вино нас слишком напугало. К тому же Чендлер с чего-то озаботился нашей безопасностью. «Мол, едет на корабле какой-то преступник, прячется в трюме, значит, кушать теперь будем только в каюте». «Ну уж нет, есть вы теперь будете только в моей компании», — твёрдо заявила я. «И нужно придумать какой-то предлог, чтобы каждый день вы приходили ко мне в каюту. Арлин, вы увлекаетесь чем-нибудь? Вышивкой? Головоломками? Дамскими романами? Акварелью?» — потупила взор юная леди Кэмпбелл. «Правда, у меня пока не очень хорошо получается». «Не слушайте ее. Она на себя наговаривает». С неожиданным жаром перебила сестру Мэй. «У Орлин в руках точно благословение небесное. Я вам говорю». Невольно я улыбнулась. «Тогда вам непременно нужно познакомиться с Читой Уэстов. Джулия держит чудесную реставрационную мастерскую, а Лоренс галерею. Вы точно найдете с ними общий язык? Я вас познакомлю, обещаю. Вот, к слову, и повод. Вы будете приходить и учить меня рисовать». Достойное занятие для леди, к тому же занимающее весь день. Рольф меня не отпустит. Грустно вздохнула Орлин, но я ответила так уверенно, как смогла. Предоставьте это мне. Главное — встретиться с ним в ближайшее время и поговорить. А за результат я ручаюсь. Так что не беспокойтесь больше. И, кстати, почему до сих пор к нам не подошла ни одна служанка? Ручаюсь вы страшно голодны, а рыбный суп сегодня просто чудесен. «Не могу не отметить, при всей моей нелюбви к дарам моря». Повеселившие сестры Кэмпбелл поужинали с аппетитом. Глядя на них, я чувствовала себя то ли рыцарем из средневековых баллад, то ли заботливой матерью. В голове крутились глупые планы по устранению Чендлера. Заманчиво было бы, например, стравить его с Фаулером на дуэли. В фехтовальных качествах баронета я не сомневалась, а его репутацию и так уже ничего не могло сделать хуже». Да и если б дело потом дошло до суда, то уж этот та змей наверняка сумел бы избежать неприятных последствий. Увы, Паулер был слишком предусмотрителен, чтобы ссориться с такими влиятельными персонами, как Чендлер. Вот мой дядя по материнской линии мог бы... Впрочем, нет. Его я не желаю видеть ни при каких обстоятельствах. После трапезы мы вместе отправились в Восточный салон, где уже несколько вечеров подряд собирались сливки здешнего общества. Причем, как правило, вместе с детьми. Уж не знаю, кто положил этому традицию, я с юным баронетом Сайером, Рената с умницей Хенрихом, который становился просто очаровательным, когда побеждал стеснительность или романское семейство. Наверное, поэтому наше времяпрепровождения больше напоминало общение старых друзей, нежели светские игрища. Также когда-то герцогиня Догвордская приглашала на неделю-другую в гости своих подруг и Леди Милдредт непременно брала с собой меня, и вместе с близнецами мы вносили определенную живость в скучные беседы старших. Словом, теплая, почти семейная атмосфера в восточном салоне обязательно должна была хоть немного согреть Орлины Мэй. Нынче вечером аксонская часть компании затеяла игру в шарады, и алманско-романское общество невольно оказалось подвинуто на роль наблюдателей поэтому явление новичков было встречено с неподдельным энтузиазмом. Леди Хаббард тут же принялась обхаживать Орлин и объяснять ей суть игры. У Мадлен глаза загорелись, конечно, в искусстве пантомимы ей равных не было, а я думала о том, что если сейчас осторожно вывести тему беседы к рисованию, похвалить таланты леди Кэмпбелл и публично попросить ее о паре уроков, то будущее возражение Чендлера наверняка утонут в хоре Всеобщего одобрения. Игра предсказуемо затянулась до Наш злодей заявился в салон ближе к полуночи, забеспокоился за супругу. Мужская часть компании охотно приняла его в свои ряды и сразу двое: альбийский фабрикант и романец поспешили выказать свое восхищение леди Кэмпбелл и ее хобби, а леди Хаббард в своей обычной экспрессивной манере воскликнула, что тоже хочет учиться рисовать вместе со мною. Ах, это такой шанс, такой редкий шанс, как это говорят, возвыситься над собою. Романка с готовностью ее поддержала, а старшая дочка Альбийца робко заметила, что тоже балуется акварелью. Так Орлин неожиданно для себя и вдвойне неожиданно для супруга встала во главе небольшого художественного кружка. Неплохой ход, Виржиния. Сдержанно похвалил меня на следующее утро за завтраком дядя Рэйвен. Однако не передавите, иначе Чендлер может перейти в наступление. И ни вы, ни юная леди Кэмпбелл этого не выдержите. К слову, если вы по-прежнему ищите повод для применения декрета о дурных ветвях, советую обратить внимание на гостей Чендлера. Судя по всему, важные сделки, такие как, например, со Шварцем, он предпочитает заключать лично, не через посредников. «Я уверен, что у Чендлера есть определенные связи в парламенте, однако никак не могу их нащупать». Я насторожилась. Намекаете на то, что Орлин могла видеть кого-то из его... связей? В своем особняке он ни с кем не встречался, да и слежку за одним человеком в Бромле, будь это даже Чендлер, организовать несложно, пожал плечами дядя Рейвен. Но перед свадьбой он слишком уж часто гостил в поместье Кэмпбеллов, и некоторым особенным людям, вздумалось прокатиться по стране именно во время его отлучки. Впрочем, я уже и так сказал слишком много. Вздохнул он и посмотрел на меня поверх очков. Я становлюсь нетерпеливым. Здесь, на Мартинике, Чендлер для меня, как тот локоть из пословицы. Близок, да не укусишь. А вы бы хотели его укусить? Съесть с косточками. Усмехнулся Маркиз, и мне вдруг стало не по себе. С этой его стороной я сталкивалась редко, слава небесам, и потому от встречи до встречи успевала забыть. И сейчас, во многом благодаря пусть вольный, но все же союзнице в лице леди Кэмпбелл, это представляется как никогда возможным. Но игры с такими, как Чендлер, не прощают ошибок. «Он опасен и для вас?» — понизила я голос, чтобы Мэдди и Леон в соседней комнате ничего не услышали. Дядя Рейвен ответил так же тихо. И откровенно, мои поступки в также не всегда были безупречны. И корона закрывает на них глаза лишь до тех пор, пока они остаются в секрете. Но если кто-то сделает их достоянием общественности, не уверен, что у Чендлера нет опасных карт. Мы слишком часто шли соседними тропинками. Но боюсь я не разоблачения. В конце концов, у меня есть достойная замена. «Я боюсь, что втяну вас в слишком опасное дело, драгоценная моя невеста. А еще мистера Нормана упрекал». Рассмеялся он невесело. Этот разговор дал мне немало поводов к размышлению. Днем, оставшись наедине с книгой, я думала о том, что падение Чендлера затронет и множество других людей. Дядя Рейвен и его опасные тайны, загадочные союзники из парламента — Мистер Шварц, определённо извлекающий большую выгоду из сотрудничества. Орлин, чья репутация может быть непоправимо испорчена. Остаться вдовой, не достигнув и двадцати лет, не так уж страшно само по себе, особенно если брак многие считают мезальянсом. Но предположим, что доказательства измены Чендлера нашлись. Вдруг он заявит на суде, что Орлин обо всём знала и тоже участвовала, скажем, в заговоре против короны. Если учитывать историю её рода, то найдутся многие, кто поверит в такую ложь. Точил меня червячок сомнения. Мог бы дядя Рейван, например, сознательно пожертвовать сёстрами Кэмпбелл, чтобы добраться до старого врага? Скрипя сердцем, я вынуждена была признать. Мог бы. Особенно если Чендлер действительно угрожал спокойствию Аксонии. А мог ли он использовать меня, чтобы через Орлин и Мэй Резко захлопнув книгу, я постаралась выкинуть эти мысли из головы. «Политика — дело грязное. Очень редко она убивает прямо и открыто, как дети Красной Земли. Чаще сцеживает яд годами. А опасность, угрожавшая леди Кэмпбелл, была ясной и близкой. И понятной. Значит, надо было сперва разобраться с нею, а уже затем выяснять подоплюку неприязни дяди Рэйвена к Чендлеру. Решив тем же вечером поговорить с Орли на гостях, приезжавших к ее супругу в поместье Кэмпбеллов, я отправилась на прогулку. Мадлен пока занималась математикой с Лиамом, а чирикать о всякой ерунде с Лиди Хаббард мне не хотелось. Благо, за последнее время нога почти зажила, и по каюте я даже ходила без трости, так что прогулки в одиночестве перестали быть трудностью. Уже на палубе мне подумалось, что надо поговорить с Ренатой и помириться. С достопамятного происшествия... Мы встречались редко и только в большой компании, но, заглянув в двери восточного салона, я увидела, что шварцы мило беседуют с семейством Делакрус, и прошла мимо. Встречаться с Карлом Шварцем не хотелось, как и становиться жертвой романского темперамента и говорливости. То ли из-за непогоды с утра накрапывал дождик, прекратившийся только час назад, то ли из-за сонливости, буквально витавшей в воздухе. На палубе почти никого не было. Дважды пройдясь вдоль борта, я встретила лишь служанку с тележкой до да трёх охочущих матросов. Один из них, рыжий мужчина с изрядным синяком под глазом, громко пожелал мне хорошего дня, и двое других шикнули на него, сопроводив это чем-то вроде «доиграешься же опять». Я присмотрелась повнимательнее и с удивлением узнала в рыжем жертву мистера Чендлера. «Керриган, верно?» Улыбнулась я приветливо, Жалею, что рядом нет Мадлен. Всё же, леди, не стоит находиться в обществе трёх мужчин, да к тому же не самого высокого сословия. Надеюсь, ваше здоровье в порядке? «А что же ему сделается, э? хохотнул Кэрриган. «Матросы. Они из просоленных канатов сделаны, Хе-хе. Да к тому же та леди за меня беспокоилась. А леди на беспокойство — славное лекарство». Вон, даже фруктов мне со служанкой прислала. Ей-ей, как вашей благородной брате.